Подумав про ковришки, Глаша сглотнула слюну. Днем какая-то старушка угостила ее борщом из кастрюльки, но это было давно, и есть, конечно, уже захотелось снова. Да и вечерняя прохлада постепенно переходила в ночной холод, особенно ощутимая от того, что на Глаше было только белое летнее платье и босоножки. Глупости! Сердясь на себя, подумала она. не Антарктида, не замерзну. Видимо, из-за маленького глашенного роста ее то ли не замечали, то ли не принимали во внимание, а потом прогоняли не слишком рьяно, особенно теперь, когда стемнело. Потому ей и удалось остаться на ночь прямо у баррикад, построенных перед самым белым домом. Правда, когда у людей на баррикадах появились автоматы, и она спросила, где их раздают, то один из защитников шуганул ее, как кошку. — А ну, брысь! И вояка нашлась! Автомат ей раздай! Но в остальном ей, конечно, повезло, с ее маленьким ростом и неприметностью. Повезло оказаться в самой гуще событий, а значит, в самой гущей истории, о которой когда-нибудь обязательно напишут в учебниках. В этом Глаша была уверена. Она была со всеми, среди всех. И хотя вряд ли от нее была здесь какая-нибудь польза, но все-таки польза была. И Глаша это знала. Днем она вместе со всеми жадно читала листовки, которые раздавали со ступенек Белого дома, из которых можно было узнать правду. Что армия сначала не хотела поддерживать защитников, но теперь начинают переходить на их сторону. А значит, танков, которые ревут моторами совсем рядом, на Калининском проспекте и на Смоленской площади, можно не бояться. Это наши танки. И что строители шлют на Краснопресненскую набережную прицепы с песком для баррикад. И что никто их на самом деле не боится, этих коммунистов-заговорщиков. И звонили из Нижнего Новгорода и Сурала, там им даже телевидение не подчиняется. И Ельцина Глаша видела. Он стоял на танке, и слова его тонули в общем радостном крике всех, кто собрался перед Белым домом, и это были уже тысячи, десятки тысяч людей. Все она видела, и все это так взволновало ее, что теперь, к вечеру, она даже усталости не чувствовала, хотя провела весь день на ногах, лишь изредка присаживаясь на ящики и бетонные блоки, из которых были сооружены багрикады. Но вот ночной холод — это было нелегко. Мама всегда говорила, что Глаша худосочная, косточки воробьины, потому и мерзнет, как воробей. Раньше она не обращала на мамины слова внимания, но теперь, похоже, с ними следовало согласиться. У нее зуб на зуб не попадал. К счастью, на баррикадах стали зажигать костры. Наверное, не одна она стала мерзнуть. Глаша чуть не в припрыжку добежала до ближайшего костра и присела на перевернутую мусорную урну, которую кто-то к нему подтащил. «Если штурмовать будут, то ночью», — говорил какой-то мужчина. Огонь освещал его лицо редкими сполохами. Они в семнадцатом году революцию в темноте обтяпали, и сейчас тоже сделают. — А вы что, боитесь? — насмешливо спросил другой мужчина, судя по голосу постарше. — Бояться не боюсь, но умереть тут было бы жалко, — ответил первый. — А чего это вдруг умереть? — удивился еще один человек. Он только что подошел к костру и стоял у Глаша за спиной. Он был высокий, оглянувшись. Она увидела только приклад автомата, который висел у него на плече. — Да чего угодно. Хоть из танка пальнут, хоть саперной лопаткой по голове. Это они умеют. — Не бойтесь, — ответил мужчина у глаша за спиной. — Смелым Бог владеет. Это были какие-то неожиданные слова. Очень необычные. Они совсем по-новому объясняли то, что Глаша чувствовала весь этот день, пролетевший как миг, и продолжала чувствовать сейчас в темноте у костра. Она не только оглянулась, но и задрала голову Ей хотелось увидеть, кто эти слова произнес. И она увидела. Лазарь стоял в полушаге от нее, освещенный пламенем, и смотрел на людей вокруг костра с тем же веселым вниманием, с каким смотрел на Глашу в вагонном тамбуре. — Ой! — пискнула Глаша и вскочила. — Сидите, девушка, сидите, вы что? — удивленно сказал он. Наверное, решил, что она уступает ему место. — Лазарь, это я! — воскликнула она. — Глаша, Рыбакова, мы с вами в поезде ехали! — Она проговорила это торопливо. Ей вдруг показалось, что он может уйти, не узнав ее. Уйдет, растворится в темноте, исчезнет так же неожиданно, как появился. Но еще прежде, чем Глаша успела все это проговорить, лицо Лазаря осветилось той самой улыбкой, от которой у нее замерло сердце, когда она впервые увидела ее в темном поездном тамбуре. — Глашенька, — радостно произнес он, — а вы-то как здесь оказались? — Я просто пришла, — сказала она, — как все. Лазарь хмыкнул. Глаша показалась недовольна. — Не надо бы вам бы здесь, — сказал он. — Но вы же здесь, — заметила она. — Я другое дело. — Ну и я другое дело, — обиженно пробормотала Глаша. Еще двух слов с ней не сказал, даже не расспросил ни о чем, а уже напоминает, что она пиглица. Сейчас тоже брысь скажет.